Глава двадцать пятая. Марика. Коридор казался бесконечным. Те несчастные метры, что отделяли меня от входа, походили на полигон, выстланный колючей проволокой, по которой я босая бежала, не разбирая дороги. В глазах стояли слезы. Картинка казалась размытой. Стены, потолок, пол — все сливалось в мутное, неразборчивое пятно. Хотелось оказаться на улице, в темноте. там, скрывшись от чужих глаз, дать волю рвущимся из груди рыданием. Я душу перед ним вывернула, а он... да «Выпустите меня», — просипела я, оказавшись возле двери. Уже знакомый охранник, не спеша открывать, смерил меня пренебрежительным взглядом. Отдельно задержался на лице, на шее, на туфлях, что я так и держала в руках. Я дернула ручку. «Да открой ты эту дверь, черт возьми!» Скрикнула, глотая слезы. Дернула снова и неровно выдохнула. Меня колотило. Чувство отчаяния, унижения, смешиваясь с болью, пронзали все существо. Тогда как этот верзил и равнодушный рассматривал меня, будто пойманную в диковинку. Здесь, в этом месте, в жизни этих людей я — ничто. Макс. Я боялась, что он стоит в другом конце коридора. смотрит на меня потерянную, жалкую, и потому не оборачивалась. Откройте, всхлипнула, выдавила сквозь зубы. Охранник посмотрел мне за спину, и я похолодела, понимая, кого он мог увидеть. Чувство неловкости, отвращение к самой же себе за слабость, за то, какой жалкой я сейчас выгляжу, лишь усиливали отчаяние. Руки затряслись пуще прежнего, пальцы совсем заледенели открой раздался знакомый голос у меня за спиной послышался лязг замков донесвшийся до меня сквозь какую то пелену смешавшийся со стуком моего сердца тяжелая ладонь опустилась мне на плечо я вздрогнула резко обернулась ожидая нет это был не макс денис он пристально всмотрелся в мое лицо Прищурился в точности так же, как и его брат. Попятившись, я мотнула головой. но На ощупь нашла дверную ручку и буквально вывалилась в ночь. Наспех надела туфли и бросилась прочь от клуба, от мужчины, бросившего мне под ноги мои же собственные чувства. К чему все, если он даже слушать меня не стал? Зачем? Дьявольская темнота глаз, слова жесткие, не оставляющие шансов. Несколько минут я бежала, не разбирая дороги, спотыкаясь, едва не падая. Звук моих же собственных шагов эхом отдавался у меня в голове, разрезал тишину. Мрак подворотни сомкнулся за моей спиной, и я, прислонившись к первой попавшейся стене, закрыла глаза. За что он так ненавидит меня? И так ли это уже важно? Я ведь пришла к нему. Пришла, черт подери! Ненавижу тебя. прошептала, бессильно ударив кулаком по стене и опустилась на корточки. Привалилась плечом, головой. Холодный ветерок позднего вечера обдувал мокрое от слез лицо, губы, голые плечи, а я все сидела, не находя в себе сил подняться. Обхватила себя руками и уставилась в темноту. Такую же черную, непроглядную, что и темень его глаз. Глаз мужчины, которому я... Сама того не желая отдала собственное сердце. а только сердце мое, как выяснилось, ему не подошло. «Нужно заехать на территорию или...» Заговорил был таксист, остановившись у ворот замка брата. «Нет», — поспешно отозвалась я, — «я выйду тут». Через несколько секунд я уже стояла возле кованной ограды, глядя вслед удаляющимся огонькам, привесшей меня машины Слез не осталось, как не осталось и других чувств, лишь многократно разросшаяся пустота, что и прежде-то казалась необъятной. На фоне черного летнего неба дым виден не был, лишь несколько фонарей, освещающих дорожку, вырывали из темени пятна двора. Не успел я подойти к калитке, та отворилась «Добрый вечер, марика обратился ко мне, вышедший навстречу начальник службы безопасности. кивнув я прошла на территорию и медленно побрела к дому остановившись под одним из фонарей посмотрела назад но различить ничего не смогла Темнота поглотила и кованные ворота и пространство возле них сомнений в том что меня ждали не было скорее всего вандер знал о том куда я ездила но мысли об этом отозвались внутри все тем же безразличием ветерок щекотнул руки шею заставил поюжиться. Против воли я вспомнила губы Макса, его горячее дыхание, и горло мое снова сжалось. Слезы. Яростно смахнув их, я пошла к дому. Хватит, хватит, черт подери. Выйдя из гостиной мне навстречу, Вандер остановился в нескольких шагах. Молча смотрел на меня, то ли желая, то ли не решаясь заговаривать первым. Последним, впрочем, я сильно сомневалась. Попробовал обойти его, но он придержал меня за руку и кивнул в сторону кабинета. «Давай поговорим», — сказал он довольно сдержанно, однако гнева в голосе я не услышала. Мне показалось, что слова его прозвучали скорее как просьба, нежели приказ. Это заставило меня остановиться. Разговаривать у меня не было ни малейшего желания, равно как и сил сопротивляться. Вандер ждал если бы он настаивал я бы однозначно ушла, но это ожидание коротко выдохнув я сдалась ничего не ответив пошла к кабинету, чувствуя что брат идет рядом полушаги от меня о чем ты хотел поговорить устало спросила я когда мы зашли внутрь в кабинете горел неяркий свет по столу были разбросаны листы бумаги рядом Две пустые чашки из-под кофе. Неожиданно я поняла, что и сама бы выпила чашку крепкого черного кофе. Вино, текила, секс в комнате с диванчиком. Пьяно я себя не чувствовала, но голова ныла. Может быть, причиной всему была именно эта мешанина. Может, слезы. Наверное, их могло быть и больше. Наверное. Брат смирил меня взглядом. Подошел к столу и, взяв один из листов, тут же отложил его обратно. Потер двумя пальцами переносицу. Сейчас он вовсе не казался мне надменным, скорее несколько вымотанным, загруженным проблемами. Расскажи мне о матвее Марика. Снова не приказ, просьба. Я ожидала, что Вандер скажет что-нибудь о Максе, о моем побеге. Но то ли он это оставил напоследок, то ли решил, что так у него больше шансов. Я равнодушно дернула плечом. Прошла к диванчику, что стоял в углу комнаты и присела на край. Нечего мне особо рассказывать. Это не шутки, марика Наконец в голосе появилось раздражение. Брат снова посмотрел на меня. Глаза его блеснули холодом. Ты можешь понять это? Могу, процедила я. Звук выстрела. Рана Макса? Уж мне ли было не знать это? Еще как могу!» Вандер покачал головой. Видимо, понял что-то или, может быть, догадался, что так ему ничего не добиться. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Мне вдруг подумалось, что в чертах его лица есть что-то мамино, едва уловимое, но такое знакомое. Это казалось странным, хотя было вполне естественным. Запустив пальцы в волосы, я уперлась локтем в коленку. Прикрыла глаза. «Что ты хочешь от меня услышать, Вандер?» Совершенно обессиленная поинтересовалась я. «Чем быстрее мы закончим разговор, тем лучше для нас обоих». Я вспомнила Италию. Теплые волны, ласкающие стопы. Песок под ногами. Может быть, мне действительно не место в большой жизни? Мужчины, что я выбираю. принимаемое мной решение. К чему все это, если в конечном итоге остается лишь пепел это самое чувство усталости? Он говорил тебе что-нибудь? Рассказывал про свой дом? Спросил Вандер. Я лишь усмехнулась. Какая разница, что он мне говорил, если у него даже документы были поддельные? Засмеялась и сама поняла, насколько нервно, надсадно звучит смех. Вандер помолчал еще несколько секунд. Подошел и неожиданно мягко коснулся моего плеча. «Запомни, марика проговорил он негромко, «чистая ложь всегда звучит грубее полуправды». Кондратьев далеко не дурак, он... Пальцы на моем плече едва заметно сжались. Он как блоха, мелкая, изворотливая гнида. «Что вы с ним не поделили?» Без особого интереса спросила я, не поднимая головы. В висках начинало пульсировать, язык еле ворочался. Я была будто бы здесь, и одновременно с этим далеко. Между настоящим и прошлым, в тумане собственных мыслей и воспоминаний. Что я сделала не так? Что? Или я вообще тут ни при чем? Белая кость, голубая кровь. Какое это вообще имеет значение? Какое отношение это имеет ко мне? «Так сразу и не скажешь». Вандер убрал руку, и все же я подняла тяжелые веки. Он снова отошел к столу и теперь стоял ко мне спиной. Если вкратце, мою жену, хотя вряд ли можно назвать это именно так. Неуверенная, что готова именно сейчас слушать что-либо, спрашивать ни о чем я больше не стала. Задумалась, вспоминая, о чем мы разговаривали с Матвеем, О том, что он говорил мне? Ничего конкретного. Ни имен, ни дат. Господи, какая же я дура. Непроходимая тупица. «Дом», — только и ответила я, не сводя глаз с Вандера. Он повернулся ко мне, хмурясь, пытаясь понять, что я имею в виду. «Дом», — повторила я, припоминая детали. «Иван...» Матвей говорил мне, что... У него есть дом недалеко от Москвы, что-то про озеро рядом. Двухэтажный дом с большим участком. Я снова нервно засмеялась, понимая, насколько глупо это звучит. Ты ведь знаешь, что я вышла за него замуж, да? Уголок моих губ дернулся, и я поморщилась. Да, только я отозвался брат, и я къевнула. Еще про Португалию говорил, что у него особняк на побережье. «Понятно». В кабинете опять воцарилось молчание. Слова закончились, мысли тоже. Пропустив волосы сквозь пальцы, я поднялась и пошла к двери. Достаточно на сегодня разговоров. Мне хотелось оказаться рядом с мамой и, обняв, просто сказать, что я соскучилась, что люблю ее. Хотелось прижаться к груди отца и вдохнуть запах кофе, что он варил по утрам. «Марика». Вандер окликнул меня у самой двери, и я обернулась. «Что у вас с Максом?» «Уже ничего», — выдохнула. И собралась было уйти, чувствуя, как от одного звука его имени, произнесенного вслух, меня снова скрутило. Глаза защипало, сердце сжалось в груди болезненным комком. «Невыносимо. Если любовь — это так, к чему она вообще нужна?» «Не делай больше так, как сегодня», — снова заговорил Вандер. «Не уезжай из особняка одна. По крайней мере, до того, как я не разберусь с Кондратьевым». «Не буду», — обещала я и вышла за дверь. Хотела подняться к себе, но передумала и пошла на кухню. Ехать мне было некуда, ни не к кому. Достав турку, я нашла зерновой кофе и, раскрыв пачку, тянул у носом приятный аромат знала что несмотря на усталость уснуть всё равно не смогу черная ночь черный кофе пустота в душе вот и все что мне осталось нет кажется еще кое-что брат по крайней мере сегодня мне показалось что когда-нибудь я действительно смогу назвать его братом как знать уставившись в окно на собственное отражение Я снова вспомнила губы Макса, его влажные после боя волосы, кожа, узор татуировки. «Ненавижу тебя», — прошептала, понимая, что в этих словах нет и капли правды. «Ненавижу». «Люблю».